Глава 10. Земля на протяжении 30 метров от стены провалилась примерно на десяток метров в один миг. Мелкие монстры и гиганты попали в этот опоясывающий город ров, что в мгновение ока наполнился красной дурно пахнущей жидкостью, словно прокисшая еда. И по этой гадости сновали бесчисленные молнии, поражая и нанося постоянный урон всем, кто не имел сопротивления к электричеству. Боги со всех сторон сейчас разряжали сотни тысяч слабых и сильных широкомасштабных и точечных атак. Твари поменьше гибли тысячами каждую секунду. Те же, что покрупнее, выдерживали за счет особенностей своего тела град не только от богов, но и от божественной артиллерии, установленной внутри стен и на вышках, что перешли в режим прямой наводки. Хаос и вакханалия. Бушующее море энергий. Небольшой пятачок земли между провалом и стеной битком забит богами, использующими весь свой дальнобойный арсенал. Однако не все гиганты попали в ловушку. Некоторые были больше самой ямы, другие же смогли удержаться за землю и выбраться из провала. Третьим удары молнии были нипочем, а часть так и вовсе отстала от основной ударной группы. Но, как бы там ни было, больше двух третей гигантов погибло или, попав в ловушку, погибало прямо сейчас. Ведь именно на этих крупных мишенях сосредоточили свои атаки все без исключения защитники города. Я не рискнул приближаться к тварям, расстреливаемым в упор и не имеющим возможности высвободиться. Но тот, кто считает, что на этом битва закончилась, — наивный простачок. Недолго поколебавшись и запрятав свою добычу с этого огромного бешеного древня, сиганул на ту сторону пропасти, прямо в толпу мелких тварей. Выстрелил крюком, подтянулся сквозь толпу, сшибая всех направо и налево. Элриловые хлысты за спиной крошили всех вокруг, обрушиваясь, как топоры, на сухое дерево. «Вы убили монстра. Ихтиондиса-пожирателя, 44 уровня. Активирована способность контроля эволюции. У монстра имеется 347 единиц божественности. Обнаружено ограничение лимита получаемой божественности». Желаете поглотить всю Божественность монстра, игнорируя наложенные ограничения? Стоимость активации 10 единиц Божественности. Вы убили монстра. больше глот. 41 уровня. Активирована способность, контроль эволюции. У монстра имеется 266 единиц Божественности. Обнаружено ограничение лимита получаемой Божественности. Желаете поглотить всю Божественность монстра, игнорируя наложенные ограничения? Стоимость активации 10 единиц Божественности. «Вы убили монстра. Дрембель Душиед, 56 уровня. Активирована способность. Контроль эволюции. У монстра имеется 855 единиц божественности. Обнаружено ограничение лимита получаемой божественности. Желаете поглотить всю божественность монстра, игнорируя наложенное ограничение? Стоимость активации — 10 единиц божественности». О, Последний жирненький попался. Даже покруче гигантов. Но тут я не сильно удивлен». Гигантам надо много, очень много божественности для своих способностей. По идее. А точно я выясню чуть позже. Найду убника какого-нибудь и потрясу на предмет полезной информации. Те крохи воспоминаний, что поглощались мной из убитых окончательно божеств, были сомнительного качества. Много бесполезных воспоминаний. Это как получить мозаику на тысячу элементов и пытаться понять, что там изображено по 20-30 пазлам. Сообщение все до единого. Отложил до лучших времен. Ничего не принимал и не активировал. Иначе попросту зависну посреди боя с этими уведомлениями. Они, как лесной пожар, растут в количестве, пока я несусь мимо мелких монстров к очередному гиганту. Кого убил, подождут. В среднем по пять минут у меня есть на то, чтобы принять предложение системы. После чего выпадает новый выбор и начинается новый отсчет времени. Подобно ледоколу, я прокладывал себе дорогу мимо Орды, за счет брони избегая повреждений и лишь изредка задерживаясь, чтобы прикончить особо наглую особь. Вскоре рядом показался очередной гигант, на этот раз из биологических монстров, коим нужно уничтожить источник. Этот походил на какого-то динозавра, а точнее прародителя коров. На голове два сияющих рога, четыре лапы, похожие на слоновье, длинный хвост для балансировки, шипы вдоль хребта горб за шеей. Да это и есть динозавр, просто магический. Таких экземпляров мне еще не попадалось. А раз так... Запрыгнув на плечи здоровяку, что сумел без проблем удержать равновесие даже с моей тяжкой ношей, я прицелился, швырнул крюк и отправился в полет. Регулируя длину цепи, вскоре оказался в метре от спины монстра и схватился пятихвостым стражем, сдирая, царапая и вспарывая динозавру кожу. Глянька, как у крокодила! А с крокодилами в этом мире у меня, так уж повелось, разговор короткий. Подобрался к горбу и нанес первый удар своим отбойникам жалом на конце и получил сдачи. Из многочисленных пор в районе горба выстрелили какие-то похожие на рисовые зернышки белые штуковины, что больно врезались в броню и плавили ее. Ну и гадость, подвел я итог, обновляя броню и скидывая поврежденный слой. Пятихвостый страж понес меня в другое место, как лапы несут паука. Под брюхом этого магического стекозавра никакой защиты не обнаружилось. Как верхолаз, уцепился за громадину всеми пятью дополнительными конечностями и, садив для устойчивости крюк с левой руки, использовал все свои силы для бурения бронированной грудной клетки. Игнорировать атаки, находясь снизу, не так уж и просто. Но я старался и только через минуту под оглушающий рев этого доисторического хищника добрался до мягких внутренностей. Динозавр решил почесать грудь и прилег на землю у самого края обрыва. Пришлось прятаться прямо внутри него. Конечно, не слишком чисто и уютно, зато безопасно. Заодно успел пробиться еще дальше, перемалывая плоть, кости и сухожилия. Совсем скоро Исполин отчаянно катался по земле, расплющивая своей монструозной тушей сотни собратьев поменьше. Пришло очередное уведомление о гибели противника, и я выпрыгнул из динозавра в тот момент, когда он потерял контроль над телом, а следом и жизнь. Мгновение, и великан летит в переполненную пропасть. Швырнул крюк, цепляясь за какую-то отвратительную многоногую склопендру. Извивающаяся уродина такого не ожидала, и завалилась в вонючую жижу вместе со мной. План Б. сразу сориентировался я, лишаясь крюка но в ту же секунду, уже по имеющемуся шаблону, отращивая новый. Следующий выстрел угодил уже в божественную землюшку. «Сейчас притянуться. «Фу, еле успела. Ну и вонища!» Пятихвостый страж продолжил косплеить паука и вытащил меня наверх. Туда, где валялись сотни и сотни окончательно раздавленных и полуживых чудовищ. Впереди, к слову, набегало еще больше. так -с, мой божественный бензобак еще полон!» «Почему бы не зажечь?» Я хищно улыбнулся и направил руку вперед. Поток пламени вырвался к цели, добивая полудохлых и сжигая при помощи двадцати единиц духа многочисленных слаборазвитых тварей. Впереди маячила очередная гигантская гадость, похожая на медленную улитку. Вокруг нее было какое-то магическое поле, что отражало атаки. Оседлав ее, к стене приближалось тысяча красножопых макак. Судя по непробиваемости ее магической защиты, это выглядит как работка для таких, как я. Нужно только стать еще быстрее. На стене города Начало. глава кланов Возвышения и Умбра. Два бога, что на последнем турнире были друг для друга главными соперниками, а именно Мистикс Гойль и Тринадцатый, выжили свои магические запасы досуха и перешли на расходование божественности. Мистик Сгуэль, будучи мастером по части магических заклинаний, имел в своих руках обширный арсенал. Однако сегодня он в основном пользовался всего одним высокоранговым, зеркалом отражения Биранга. То была пространственная способность, открывающая портал внутри портала. При попадании туда объекта или магического заклинания портал довольно быстро, а если быть точнее, то в ту же секунду, отправлял в сторону атакующего его же подарочек. Дело было в том, что Орда накидывала на защиту города убийственные заклинания, применяя силу многократно большую, нежели у местных богов. И потом куда эффективнее было бить по ним их же магией, а не колоть своими слабенькими и бесполезными заклинаниями. Тринадцатый же был мастером ближнего боя. Мощи его кулаков, способных деформировать в точке удара само пространство и вызывать его искажения, опасались ощутить на своей шкуре любые противники. Однако же теперь он смирно стоял на стене, как и его коллега. Оба они являлись членами Совета и прекрасно знали, что от них требуется и какие меры защиты может предпринять Райдзендамо. Главе возвышения, гуманоидному богу с фиолетовым отливом кожи, полосками наростов на лице и лысой головой, не терпелось нырнуть в самое пекло, чтобы уничтожить побольше чудовищ. Но он был реалистом. Тринадцатый умрет в течение нескольких мгновений после появления по ту сторону провала. И потому все, что он мог делать, — это наделять стрелы одолженного у Гойля Лука силой разрыва пространства. Каждый такой выстрел причинял порождениям хаоса адскую боль, и даже если не убивал, то заставлял сходить с ума, от чего те мешали своим собратьям. «Скоро заполнится провал! Они уже перебираются на другую сторону!» — заприметил первые стычки у самой стены Мистикс Сгойль. «Это ожидаемо. Все, кто спрыгнули, так или иначе погибнут, но они должны продержаться как можно дольше». Тринадцатый зарядил стрелу до предела и отправил ее в гиганта, что все еще подавал признаки жизни, стоя в провале. Голова из полина, торчавшая над уровнем земли и получившая уже тысячи слабых жалящих ударов от таких же слабых богов, наконец-то не выдержала и взорвалась, как переспелый арбуз. «Что-то головы не видать». Подметил лучник и требовательно протянул руку. Спустя мгновение в нее легла новая стрела, переданная помощником. Сила пространственной аномалии снова взбудоражила всех вокруг и впиталась в стрелу, а через мгновение мощный выстрел отправился под стены города, пронзив насквозь мелкого монстра и тяжело ранив восьмиголовую змею. «Ему нужно, чтобы хотя бы половина рва заполнились тропами». Напомнил еще один владелец способности, которую, иначе как пространственной аномалией не назовешь, хоть она и совершенно другого толка. У нас уже точно половина, а ведь в других местах монстров побольше должно быть. Где-то побольше, где-то меньше. Они вон опять осмелели и прут через ров на стены. Думаю, совсем скоро. Не успел глава Умбра закончить мысль, как сотрясший город рев дракона ворвался в его душу и сбил концентрацию, заставив развеять заклинание. Мистикс Гойль, как и все прочие, нахмурил лицо, закрывая руками глаза и уши, чтобы спастись от чудовищной звуковой атаки. То была не просто способность. Это был рев главы города. И ранговая способность, умноженная S-ранговым артефактом «Чашей резонанса». Эта штука многократно усиливала любую способность, основанную на звуке, и могла продлить время ее действия в два раза. Вот и сейчас, на долгую минуту, все, кроме пушек в стенах города да артиллеристов на башнях, потеряли возможность хоть что-то делать. И касалось это даже гигантов. Что уж говорить о мелких тварях. Величественной тенью, пока все замерли в ужасе, разъяренный драконит пронесся над своими владениями, которые поклялся защищать даже ценой собственной жизни. Многие считали его недостаточно жестким. Некоторые говорили, что он плохой правитель. Другие думали, что он не выдержит и одного единственного настоящего нашествия. Таких, как были прежде. Таких, кое отражал его предшественник. Чушь. Решимость, подготовка и расчет решают, выдержит город или нет. Им достались стены и многочисленные секреты, способные остановить даже сильнейших монстров фронтира. Они этих демонят из земель мифов и земель древних. Пусть их много. Но этого все еще недостаточно, чтобы всерьез угрожать им уничтожением. Тем более, когда новый владыка не только использует старые фокусы, но еще и создает новые. Вот и сейчас Райдзен домо, размахивая крыльями, приближался к стенам. А там, сразу за ними, стоило только пролететь голубой магический щит, накрывший их от врагов. Драконит наполнил могучую грудь воздухом. «Короткая активация способности...» И величественное пламя бьет в ров, где в одно мгновение поднимается уровень вонючей жижи. Как оказалось, гореть она может прекрасно, но только если температура пламени достигает фантастических величин. Не каждое пламя гиганта имело достаточную мощность, чтобы поджечь такое, а вот пламя какого-нибудь рядового дракона вполне. Вот только глава города был отнюдь не рядовым драконом. Потому опоясывающий ров, в котором уже корчились тысячи и тысячи монстров, воспылал. Пламя поднялось до самой стены, и, если постараться, можно было протянуть копье, в два счета накалив металлический наконечник. Температура была столь огромной, что без городского щита боги моментально покинули бы свои позиции, ведь вероятность поджариться даже на таком расстоянии оказалась слишком велика. Еще и ветер дул, заставляя пламя плясать. Владыка города закончил круг почета и нырнул под защиту купола, вновь обращаясь к драконидам и приземляясь на ближайшей башне, чтобы собственными глазами полюбоваться, как тупая Орда снова гибнет от практически идентичного прошлому кольцу огня заклинанию. «Если у них и после этого останутся силы для атаки, я буду очень сильно удивлен», — задумчиво произнес Домо, доставая из пространственного артефакта древнюю каменную табличку. Взяв предмет двумя руками, драконит осторожно надломил ее и ощутил легкое дуновение, пробежавшееся по всему городу. Стена, опоясывающая божественные ясли, взвыла, а после пронзительный свист издали камни, заложенные в основание кладки. Райдзен не знал, как поведет себя враг. Будут ли то эпизодические порталы, массовые нашествия или, как вот сейчас, атака, куда казалось враг бросил все свои силы? но он был готов к любому повороту и прямо сейчас доказывал это. Свист резко прервался. Миг и весь город почувствовал это. Шторм и сумасшедшие силы ветер, возникшие словно из ниоткуда, начинали свой удивительный бег в сторону защищающей город стены. На многих камнях по обе стороны кладки проявились символы, напоминающие руны. Кто-нибудь любопытный мог бы разобраться, что те из них, что на внутренней стороне, работали как пылесос, собирая воздух со всего города начала и его окрестностей. А те, что снаружи... Будто тонна тротила взорвалась. Воздушная волна разошлась во все стороны, врезаясь в стену огня и разгоняя ее жар кордом монстров и до сих пор выжившим гигантам. Те, что послабее, умирали сразу, порой обращаясь к Те, кто посильнее, получали крайне тяжелые повреждения и сдыхали чуть позже. Самые же сильные на какое-то время становились инвалидами. Теперь, как только буйство стихии пройдет, как только прогорит пламя, войска богов, что терпеливо ждали команды, выйдут за пределы врат и кровавым росчерком закончат очередную попытку нашествия. Дойдут вплоть до самых порталов и закроют их. Враг ошибся. Тот, кто привел этих тварей сюда, кинул весь их боевой потенциал, понимая, что совсем скоро в Город начала прибудут на помощь многочисленные кланы из более сильных регионов. Некоторые из них уже успели войти сюда. Подлец был уверен, что, активировав огненный поток в прошлый раз, Райдзен домой лишился самого главного козыря. Наследие древности ожидало перезарядки поэтому неприятель считал, что уже ничто не помешает ему пробиться в город сегодня. Но драконит был другого мнения. Да, новое заклинание не было столь разрушительным и не испепеляло все на десяток с лишним километров вокруг. Но все, кто решил приблизиться к стенам, мог уповать только на быструю смерть. И горе тем, кто был более живучим. «Так, а там что за вахханалия происходит?» Спустя пару минут, прямо перед тем, как глава города отправился уничтожать крупнейшее скопление выживших гигантов, он повернул голову к руинам крепостей и с удивлением посмотрел на одиночку, что успел прикончить одного гиганта и прямо сейчас рвался ко второму. За границей пламени какой-то бог здорово резвился и проводил время, вырезая одного за другим выживших в огне монстров. «Если это лид...» Драконит покачал головой и отбросил эту кошмарную мысль. «Мысль о том, что юный бог за столь короткое время может стать столь ужасающим и могущественным? Нет, этого не может быть. Он... Система не может привести такое чудовище. Райдзен Дамо очень надеялся на благоразумие всемогущей и даже испытал легкое желание помолиться». Пожалуйста, пусть я ошибусь, о великая, ибо что же за испытания нам уготованы, если ты прислала в свою обитель такого Бога?